Глава 32. Я открыл глаза. Она сидела за столом напротив меня, одетая в облегающую серую форму с серебристой и пурпурной тесьмой на плечах. Стол был гладким и белым, как пластина из слоновой кости ручной работы. Стены позади нее были разных оттенков красновато-коричневого, золотого и рыжевато-коричневого цветов, а текстура напоминала кору экзотического дерева. В воздухе переливались звуки, которые нельзя было назвать музыкой, но действовавшее успокаивающе. Она посмотрела на меня с состраданием и положила свою ладонь на мою, сказав, «Тебе было плохо, Флорин?» «Неважно, мисс Реджес. Рад убедиться, что вы прекрасно выглядите. Как вам удалось попасть сюда?» Она покачала головой. «О, Флорин, я боюсь за тебя. Ты уверен, что так надо?» «Мисс Реджес, я ускоряю события. Никому другому я не сказал бы о своих планах. Забавно, но вам я доверяю. Не знаю почему. Кто вы, а?» Она пытливо всматривалась в мои глаза как будто я кого-то прятал в себе. Ты не шутишь, правда? Ты действительно не знаешь? Действительно не знаю. Мы уже встречались прежде, в пивнушке, в библиотеке. Теперь здесь. Что это за место? Это дворец согласия. Мы пришли сюда вместе, Флорин, надеясь найти мир и взаимопонимание. Ты был много часов в состоянии наркомедитации. Настоятель не позволил тебе прийти со мной, но я чувствовала, что ты еще не вернулся. Она еще крепче сжала мою руку. Это была ошибка, Флорин. «Они что-то сделали с тобой?» «Все в порядке, дорогая», — сказал я и похлопал ее по руке. Просто все немного смешалось. И каждый раз, когда я пытаюсь выпутаться, то сваливаюсь в темноте за борт. Иногда это Насаты и его ребятам, иногда Дис, лиловый ящер, и время от времени ты. У меня есть версия относительно Ван Ваука, и Дис объяснил свое появление более или менее правдоподобно. Но ты не укладываешься в эту схему. Ты не являешься частью мозаики. Ты не пытаешься продать мне что-нибудь. Может быть, это о чем-то говорит, если бы я знал, как услышать. Нам не надо было приходить сюда, — прошептала она. Давай уйдем сейчас же, Флорин. Мы все равно не поймем. Надежда была напрасной. Вы очень добры, мисс Реджис. Разве ты не помнишь, как меня зовут? Я не могу сейчас уйти, Курия. Не знаю почему, но об этом говорит маленькая птичка, которую называют инстинктом. Все, что я должен сделать, это сломать несколько дверей, заглянуть в несколько темных местечек, ворваться в несколько святилищ, «Сорвать покров с парочки тайн. С чего я должен начать?» По мере того, как я говорил, она бледнела. Девушка покачала головой, а ее пожатие стало почти болезненным. «Нет, Флорин, не надо!» Я решил. «Только укажи мне верное направление и отойди в сторону!» «Пойдем со мной, пожалуйста, Флорин!» Я не могу. И не могу объяснить, почему. Зато я могу рассказать о манекенах с расколотыми головами, и зеленых бьюках и пескавых голосах за ухом. Но это займет слишком много времени. И это тоже ничего не значит. Видишь, я учусь. Вот все, что я знаю, надо продолжать бороться. У меня нет доказательств, только ощущения. Я чувствую, что раскачиваю чей-то фундамент. Может быть, следующий толчок разобьет его вдребезги. Может быть, я погибну, но это уже не кажется слишком важным. Я стоял, чувствуя слабость в коленях и отдаленное неясное жужжание в черепе. «Я не могу остановить тебя», сказала мисс Реджес. Ее голос помертвел. Хватка на моей руке ослабла. Она смотрела прямо перед собой, не замечая меня. «Через ту дверь», — сказала она и, подняв руку, показала на большую, покрытую бронзой дверь в противоположной стене. «В конце коридора есть черная дверь. Это внутренняя палата. Никто, кроме помазанников, не входит туда». Она так и не посмотрела на меня. «Всего хорошего, мисс Реджес», — сказал я. Она не ответила.